Глава двенадцатая Вечером, на другой день пути, мы проходили пороги Сухоны. Однообразным плаванием с остановками для запаса дровами все были до такой степени утомлены, что порогов этих ждали с нетерпением. Все то и дело спрашивали капитана, а пороги скоро, когда будем пороги проходить? Теперь скоро часа через три. Через три, вы говорите? Ну, тогда смело нужно считать, что часа через четыре, а то и, и через пять. Нет, на этот раз уж будет верно. Вы разучтите мы идем по 15 верст в час, а нам теперь осталось пройти. Вот сейчас деревня будет. Так вот эту деревню капитану уж не верили. ибо в какой бы он час не назначал прийти к какому-либо месту, всегда приходили часа на два, а то и на три позднее. — Ну, а Устюг за порогами далеко? — снова задавали вопрос капитану. — Как вам сказать? Ведь версты у нас никто не мерил. В Устюге будем к десяти часам вечера. — Да верно ли это? Слышалось опять сомнение. Верно, верно. Будьте покойны. Уж теперь, я говорю смело, ну, не к десяти, так к одиннадцати вечера. И в Устюге пересадка на большой пароход? Но это нельзя сказать по-настоящему. Вода-то очень уж низка. Боюсь, а как бы не пришлось большой пароход за Устюгом встретить. страшный убыль пошла. — Ведь вот всё ведра стоит, а только уж ночью сегодня пересадим вас, — это верно, — ночью или под утро. Порогами интересовались даже апатичные пассажиры третьего класса, которые от скуки только переобувались, встряхивая анучи, да спали, протянув ноги. Перед порогами, однако, протянутых на палубе третьего класса ног, видно, было меньше. Можно было проходить, не шагая через спящих мужиков и баб. И третий классники поднялись, бродили и заглядывали из просветов на течение реки. Пассажиры первых двух классов все были на верхней палубе. Семинаристов было уже более чем наполовину меньше. Большинство сошло на берег. По мере приближения к какому-нибудь селу с белой церковью Какой-нибудь из них, а то и двое, спускались на подъехавшую лодку и плыли к берегу. Оставшиеся на пароходе товарищи прощались с отъезжающими и махали им платками и фуражками. Съезд каждого семинариста, за неимением ничего более интересного, составлял уже в некотором роде события, однообразной пароходной жизни, которую мой товарищ по путешествию назвал «Великим пароходным сидением». В историю занесено Великое Азовское сидение, а вот теперь мы испытываем Великое Сухонское пароходное сидение, — шутил он перед порогами. мы опять останавливались около какого-то селения для запаса дровами, и здесь разыгралась маленькая печальная жанровая сценка с одним из сходивших с парохода семинаристов в лоно отчего прихода. Сценка эта, однако, развеселила скучавших на пароходе пассажиров». В великой радости выскочил с парохода на зыбкий сходний семинарист, стремясь как можно скорее под родительский кров. На берегу его уже ожидали и махали ему платками. виднялся нанковый подрясник в соломенной шляпе, и с ним полный женщину в платке. Семинаристу товарищи подали с парохода голову сахару в синей бумаге. и корзинку с чем-то, обвязанную веревками. Очевидно, это везлась из Вологды, заказанная семьей провизия для дома. Семинарист схватил в одну руку голову сахара, в другую корзинку, стал балансировать по доскам, но, не дойдя до берега, сожень! Потерял равновесие, оступился и соскочил в воду. Воды не хватило ему и до пояса, но он выронил из рук в воду сахар и корзинку. На берегу, разумеется, радость видеть сына, тот же омрачилась горем по случаю подмоченной провизии. Сейчас же вытащили из воды сахар и корзину и начали оттирать синюю бумагу сахарной головы полой подрясника, и радостная встреча родителей с сыном была испорчена. Пароход запасся дровами и снова идет вниз. — Скоро пороги. — Через полчаса, не больше. — Пассажиры уж не сходят с верхней палубы и любуются сухоной, которая течет здесь необычайными извилинами между высокими берегами. Высота берегов здесь достигает тридцати сорока сажен. У руля встали уже четверо вместо двух человек пароходной прислуги. То и дело приходится делать самые крутые повороты. «Я...» Плавал по многим рекам, но такого извилистого течения нигде не видел. Берега есть совсем отвесные, красного цвета. Иногда попадаются только красные прослойки среди известняка. Нет сомнения, что грунт этих берегов богат железом. Но вот из воды начинают вырастать большие камни. Пороги? Спрашиваю рулевых. «Минут через десять подойдем», — отвечают мне. «Эти-то камни нам не опасны, а вот подводные, вот которые страшны». Капитан звонит в колокол. На нос парохода выбегают матросы с шестами, и начинается промер глубины. Слышатся возгласы «девять», «семь», «восемь». Пароход замедляет ход. «Падение реки здесь необычайно быстрое. Быстрота течения здесь видна на глаз». «Пороги!» — прошептал, наконец, капитан и весь отдался зрению. «Начались?» Он уже ничего не отвечал и продолжал вперять свой взор на воду, где через каждые пять-шесть сажен были расставлены вехи. Пароход еще замедлил ход. Пороги эти называются опоками. Они находятся на протяжении версты. Путеводитель называет их опасными. Когда мы проходили пороги опоки, все на пароходе как бы замерло. Все почему-то, подражая капитану, разговаривали друг с другом шепотом. Только матрос с носа парохода выкрикивал четверти глубины воды. Но, на мой взгляд, эти пороги ничем не бурливее наших Невских порогов близ села Ивановского, а проход — фарватер через сухонские пороги, судя по расставленным вехам, даже шире прохода Невских порогов. Но вот показалось селение, носящее название «Порог». Около этого селения Сухона делает изумительный заворот почти под прямым углом, и за этим селением сухонские пороги уже кончаются. Когда прошли селение, капитан радостно улыбнулся, снял фуражку и перекрестился. Крестились все за ним и пассажиры. Матросы с измерительными шестами сошли с пароходного носа. Из воды стали то там, то сям вырастать еще большие камни, белые или желтые, но на них пароходные заправилы уж не обращали внимания. — Прошли! — обратился я к капитану. — Прошли! Все кончилось! Теперь можно и чайку попить! — отвечал он и стал спускаться с верхней палубы. — Скажите, разве очень опасны эти пороги? — спросил я рулевых. — С опаской проходить так и не опасные А только, ой-ой, как надо ухо в востро держать! Тут уж гляди в оба, тут уж папироски не выкуришь. Товарища-то, боишься слова сказать, все, на вехи смотришь. А веху-то иногда нет-нет, до да течением и снесет. Бывали крушения. С пассажирскими-то пароходами не трафилось, что-то я не запомню, давал объяснение рулевой с окладистой бородой и необычайно густыми бровями. Ну, а с буксирами очень часто трафится. Сколько тут барок разбивало, ведет буксир судно, ну и того. Судно-то ведь относит, хорошие рулевые так ничего. но надо уж, чтобы и на барках были основательные и не спали, а то сухона матушка в опоках не помилует». Мы сидели на верхней палубе и продолжали любоваться берегами. Берега поистине живописные, самой причудливой формы, то вырастающие в горы, то спускающиеся до длинных белого ила отмелей или болотных зарослей осокой. Селение порог — рыбачье селение. Верст на 5-6 ниже его, на всем протяжении реки, расставлены заколы для ловли рыбы. Торчат шесты, обозначающие опущенные в воду мережи и верши, и плавают поплавки переметов. То и дело попадаются рыбачьи лодки. Бабы сидят на веслах. А мужики заготовляют сети или вынимают их. «Первая стерлядь в здешних местах ловится», — говорит кто-то. «Выше сухонской стерляди нет. Двинская славится, но сухонская жирнее. В сухонской янтаря этого самого больше. Сваришь ее в ухе, а янтарь поверх и плавает». Хлебова — первый сорт. Да ежели с репчатым лучком, с перечком и укропцу туда — один восторг. Говоривший о стерляде пассажир до того вкусно причмокивал губами, до того смачно прищёлкивал языком, что мог возбудить аппетит даже у мертвого.